Глава третья. Секьюиль смотрел на него так, будто видел его впервые. Чем могу быть полезен? спросил он приятным, чуть хрипловатым голосом. Я Элистер Кромптон, сказал Кромптон. Вы не помните меня? Секьюиль внимательно изучил его лицо и покачал головой. Боюсь, что нет. Вы, по-видимому, спутали меня с кем-то. Ваше имя, Секьюль. сказал Кромптон. Мы встретились два дня назад на космическом корабле. Почти час мы беседовали с вами, а потом вы испарились. Два дня назад? удивился Сетуиль. Вы уверены? Но、ну, в этом-то я ошибиться никак не могу. Вы говорили мне, что участвуете в игре или собираетесь начать играть. Вы сказали, что я буду пешкой в вашей игре. Чертовщина какая-то. Секуль хлопнул себя полбу. Минуточку, я проверю по гигантскому компьютеру. Он нажал кнопку на терминале маленького фиолетового настольного компьютера, расположенного слева от книги записей. Участвовал я в игре в последние несколько дней и в этот период нарушал ли я временную последовательность? Он проследил за мельканием огней на счетывающей панели, потом сказал: "Ясно. Спасибо тебе, гигантский компьютер". И обратился к Кромптону, что еще я говорил вам? Вы говорили, что было бы забавно рассказать мне о всяких вещах в невременной последовательности, и сказали, что все забудете, и что я должен буду напомнить вам. Понятно, сказал Сикуль, да подобные выходки в моем вкусе. На вечеринке на прошлой неделе нас угощали какими-то классными суперхреновинами. Мы и я не принимаем все, знаете ли, так как отравить нас попросту невозможно. Может, нас и вовсе нельзя убить. Во всяком случае, не таким способом. Так что мы кидали что-то в наши старые глотки и занимались этим бог знает сколько тысячелетий, нас на силу отвадили от этого занятия. А потом мы почти все время ощущали горечь во рту. В общем, когда Кхаш со своим двойником притащили полежалую дерей травку с Ацтека-2, Я уже ничего не соображал, и следующие два дня прошли как в тумане. Хотелось бы мне еще нюхнуть этой смеси. — Я ничего не понял, — сказал Кромптон, — но у меня есть свои проблемы. Не дадите ли вы мне адрес Эдгара Лумеса? — А кто это Эдгар Лумес? — спросил Секюэль. — Что, мне все снова надо повторять? — возмутился Кромптон. — На корабле вы сказали, что наша встреча... которая состоялась тогда вне временной последовательности, позволит нам избежать утомительных объяснений, когда мы встретимся по-настоящему, то есть сейчас. Или по-вашему, эта встреча тоже не в счет? Успокойтесь, сказал Сиккель. Я позволил себе заглянуть в ваши мысли и выяснил все об Эдгаре Лумисе и прочих обстоятельствах. Теперь мне все ясно. Кстати, мне очень жаль, что я провел этот закон о служащих садов Рюи, никак не думал, что это коснется вас. «А для меня абсолютно очевидно, что вы сделали это нарочно, чтобы заставить меня искать вас и просить об одолжении», — сказал Кромптон. «Все не так просто», — возразил Сикюль. «Я, тот я, что сейчас говорит с вами, не имел понятия о вашем существовании и провел этот закон в полном неведении. Тот, что говорил с вами на звездолете, совсем другой я, повлиял на меня». И заставил принять такое решение. Сколько же у вас этих? Я, поинтересовался Кромптон. Бесконечное множество, ответил Секуль. Трудно поверить, сказал Кромптон. Это потому, что вы никогда не осознавали, какое влияние на то, кем вы являетесь в данный момент, оказывают ваши собственные личности из прошлого и настоящего. Кромптон, каждое чувствующее существо живет одновременно в различных временных рядах. И старается улучшить свою жизнь, влияя на какое-то одно или сразу несколько своих тождеств. Внутренние голоса, подсказывающие нам порой, что делать и чего не делать, это голоса ваших личностей из других времен и пространств, которые хотят улучшить свои собственные условия существования. Может, для вас это и так, сказал Кромптон, но не для меня. Я всегда остаюсь самим собой. Некоторые из ваших туждеств для вас сейчас недостижимы, согласился Стюйль. Но мои слова одинаково верны и для меня, и для вас. Вы в настоящий момент являетесь всего одним тонюсенским голоском в мозгу некоего непонятливого Кромптона, который до сих пор даже и не думал о том, что это одно из его положений. Я ничего не понимаю, признался Кромптон. Но факт остается фактом. Вы приняли закон, из-за которого я не могу узнать адрес Эдгара Лумиса, и, насколько я могу судить, вы дадите мне его координаты только в обмен на согласие быть пешкой в вашей игре. Сикьюиль изумился, потом откинулся на спинку кресла и расхохотался. Как правило, эйяне не позволяют себе смеяться от всей души в присутствии посторонних, будучи народом древним и мудрым. Они насыщены взрывоопасной смесью разных психических сил, и неожиданный всплеск эмоций приводит к тому, что эти силы материализуются. Что и случилось с Секуилем. Его хохот породил чернокожую девицу с длинными черными волосами и пляшущими темными глазами, двух вавилонских демонов, етти и краснорожего мужчина в костюме в желто-коричневую клеточку. Ты видишь, что я вижу. — спросил один демон другого, тыкая пальцем в девицу. — Путана! — Ее можно съесть? — отозвался его товарищ. — Ииии! — сказала девица. — Подумать только, — произнес краснорожий мужчина. — Оказаться всего лишь иллюзией в мозгу этого инопланетянина, о существовании которого я даже не подозревал. Но, может, он тоже, только плод чьего-то воображения. Тогда получается, что я, привидение второго порядка, если вести отсчет слева... Давай поженимся, сказала девица, не обращаясь ни к кому конкретно. Ну ладно, хватит, сказал Сикьюль, и видения горестно обратились в дым, вернувшись через среднее ухо в голову Эйянина. Все, кроме Ете, который убежал через запасной выход и был доставлен на место несколько дней спустя королевским отрядом северо-западных горных видений. Вы не уловили главного Кромптон, сказал Сикьюль. После того, как все успокоилось и было водворено под его контроль, а стул, опрокинутый убегавшим Йети, поднялся, несколько сконфуженный тем, что не устоял перед каким-то призраком. «Вы что, и в самом деле полагаете, что я собираюсь принудить вас включиться в мою игру?» «А как еще я мог истолковать ваши слова?» «Вам показалось», — сказал Секюэль. «А мне кажется, что стрелка синхронизатора все ставит на место». Адрес мистера Лумеса — Пандер Уэй, 4567, южный берег Пальметта, западные сады, южный Ситес. Днем он работает в отделе эпизодов Театра Галактических Наслаждений в садах Ри. Кромптон был ошеломлен и только спустя какое-то время сумел пролепетать. — Примного вам благодарен. — Всегда рад служить, — сказал Секюль. — А теперь что? — Вы о чем? — Вы о чем? Вы мне оказали такую любезность, чем я обязан? Оставайтесь таким же милым, как сейчас, сказал Секьюль. Но я-то думал, что нужен вам в вашей игре. Это не важно, сказал Секьюль. Я никогда не говорил, что не хочу помочь вам, пробормотал Кромптон. Все это произошло так. Секьюль нежно проводил его до дверей. До свидания, Кромптон. Очень может быть, что мы встретимся при совсем других обстоятельствах. Но за поддержкой обращайтесь ко мне в любой момент. И насколько временная комбинация связанных энергий может пожелать удачи другой такой же временной комбинации, желаю вам всяческой удачи. Дверь захлопнулась. Кромптон, чувствуя себя совершенно сбитым с толку, устремился в беспросветную ночную мглу.